Между тем, Фрейлин Бёрстнер уже свернула на боковую улицу, но Ка мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной. Оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К, и когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг дружке, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием, сейчас их не было видно, вели к удобным скамейкам, где Ка летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом. «А я вовсе и не хотел тут останавливаться», сказал Ка своим спутникам, пристыженные их беспрекословной готовностью. Кап показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше. Улицы пошли в гору. Кое-где им навстречу попадались полицейские, стоявшие на посту или расхаживавшие по мостовой. Они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, Словно нарочно подошел к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились. Полицейский открыл было рот, но тут К рывком потянул их обоих вперед. На ходу К то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними. А когда они завернули от него за угол, К побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним. Вскоре они оказались за городом, где сразу почти без перехода начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились. То ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили Ка, молча ожидавшего, что же будет. Сняли цилиндры и... Оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.